Глава 13. Построение поддерживающего окружения. Окружение, в котором мы находимся, имеет огромное влияние на нашу жизнь. Чтобы победить самосаботаж и достичь успеха, важно создать поддерживающее окружение, которое будет вас вдохновлять и поддерживать на пути к вашей цели. Как найти и создать такое окружение? Вот несколько советов. Совет первый Объединитесь с единомышленниками. Общение с такими людьми поможет вам ощутить истинную поддержку и понимание. Когда вы окружите себя теми, кто разделяет вашу страсть к росту и развитию, вы сами начнете чувствовать силу внутри себя, готовность двигаться вперед и вдохновение на новое свершение. Подобно стае орлов, летящих вместе к высоким вершинам небес, вы с единомышленниками сможете преодолевать любые трудности и препятствия. Каждый член стаи дает силы и поддержку другому, создавая сильную команду, способную преодолевать сомнения и лететь в небеса своих возможностей. Ваши единомышленники станут вашей опорой и источником вдохновения. Вместе вы будете делиться опытом, растить друг друга и открывать новые горизонты. Вы будете поддерживать и мотивировать друг друга, когда наступят трудные времена, и будете праздновать коллективные успехи. Не бойтесь активно искать себе единомышленников. Вступайте в сообщество, где люди разделяют ваши интересы и стремления. Общение с подобными вам поможет вам укрепить вашу решимость и уверенность в себе. Вместе вы сможете стать сильнее и смелее, идя к своим целям с уверенностью и решительностью. Совет второй Обращайтесь за помощью. Просить о помощи – это не признак слабости, а проявление мудрости и смелости. Когда вы обращаетесь за помощью, вы открываете для себя новые перспективы и получаете ценные советы от людей, которые дорожат вашим успехом так же, как и вы сами. Если вы сталкиваетесь с трудным решением или сложными ситуациями в карьере или бизнесе, не стесняйтесь обратиться за советом к друзьям, коллегам или опытным наставникам. Они с радостью поделятся своими опытом и знаниями, которые помогут вам преодолеть сомнения и принять правильное решение. Помните, что поддерживающее окружение всегда поможет вам в трудные моменты. Откройтесь для их поддержки и советов, и вы обретете силу и уверенность в своих действиях. Вместе вы сможете преодолеть любые преграды и достичь великих результатов. Как старинная мудрая пословица гласит «Вместе мы сила». Используйте эту мощную силу вашего поддерживающего окружения, чтобы преодолеть любые препятствия на пути к успеху. Так что не стесняйтесь обращаться за помощью и советом, и ваша команда единомышленников поможет вам осуществить вашу мечту. Помните, что вместе вы сильнее, и с вашими друзьями и наставниками вы обретете уверенность и решимость, необходимые для достижения больших целей. Совет третий Оцените окружающих. Исследуйте свое окружение. Проанализируйте близких вам людей, с которыми вы проводите больше времени. Подумайте, какое воздействие они оказывают на вашу жизнь и ваше настроение. Окружите себя теми, кто вам дорог и кто искренне поддерживает вас, верит в ваши способности и поддерживает ваш рост и развитие. Интересный факт. Окружение играет огромную роль в нашем успехе и достижении целей. Люди, которые находят поддержку у окружающих, имеют намного больше шансов реализовать свои мечты и достичь желаемых результатов. Мы часто взаимодействуем и подражаем тем, кто находится рядом с нами, поэтому важно окружить себя позитивными и вдохновляющими личностями, которые помогут вам раскрыть ваш потенциал и достичь успеха. Если вы хотите достичь выдающихся результатов, находите единомышленников, друзей и наставников, которые разделяют ваши ценности и мечты. Их поддержка и позитивное влияние помогут вам преодолеть трудности и, несомненно, повлияют на ваше будущее. Помните, что ваше окружение – это выбор, который делаете вы сами. Используйте эту возможность с умом, чтобы окружить себя людьми, которые будут к вам добры. Как старинная мудрая поговорка гласит «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Так что выбирайте своих компаньонов с умом, и вы увидите, как ваше окружение будет способствовать вашему личному и профессиональному росту. Ваша жизнь – это ваш путь к достижению счастья и удовлетворения, и вы сами определяете, какую роль в ней будут играть ваши близкие и друзья. Помните, что вы имеете возможность выбирать свое окружение, и эта сила находится прямо в ваших руках. Верьте в себя, стремитесь к развитию и окружите себя людьми, которые будут вдохновлять вас на новое совершение. Совет 4. Избегайте отрицательных влияний. В жизни мы встречаем различных людей, и некоторые из них могут не поддерживать нас и даже тормозить наше развитие. Если вы замечаете, что какие-то отношения отрицательно сказываются на вашей жизни и мешают вашему росту, не стесняйтесь освобождаться от них. Подумайте о своей энергии как о драгоценном ресурсе, который вы должны расходовать с умом. Окружите себя теми, кто питает вашу силу и вдохновляет вас на новое свершение, отношения, которые вас поддерживают и помогают расти, как свежий ветерок, наполняют ваш дух энтузиазмом и радостью. Представьте себя садовником, который с любовью ухаживает за своим садом. Вы заботитесь о каждом растении и удаляете увядшие листья, чтобы освободить место для новых бутонов и цветов. Точно так же не стесняйтесь обрезать отрицательные связи, чтобы создать место для новых возможностей и позитивных людей в вашей жизни. Ваша жизнь... Это уникальный сад, и только вы можете решить, какие цветы в нем будут процветать. Не бойтесь расстаться с отрицательными влияниями, чтобы создать пространство для роста и развития. Отношения, которые наполняют вашу жизнь радостью и поддержкой, будут служить источником вдохновения и силы в вашем стремлении к саморазвитию. Так что будьте бдительны и выстраивайте отношения с окружающими вас людьми с умом. Помните, что каждый из нас заслуживает окружение, которое будет способствовать нашему росту и счастью. Освободитесь от увядших листьев, чтобы уступить место новому цветению и обрести новые возможности в своей жизни. Совет 5. Обратитесь к профессионалам. Позаботьтесь о своем внутреннем мире. Если вы ощущаете, что серьезные проблемы и трудности приводят к самосаботажу, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалам. Психологи, тренеры и консультанты специализируются на помощи людям в сложных ситуациях, и их профессиональная поддержка может стать ценным ресурсом в разгадывании загадок вашего внутреннего мира. Иногда мы сами не можем найти причины, которые мешают нам жить полной и счастливой жизнью. В этот момент обращение к профессионалам может стать первым шагом к пониманию и преодолению самосаботажа. Они помогут вам осознать свои ограничивающие убеждения и страхи, которые стоят на пути вашего личностного роста. Профессионалы предоставят вам инструменты и стратегии для преодоления сложностей, которые возникают в вашей жизни. Они помогут вам разработать план действий, который будет направлен на преодоление самосаботажа и достижение ваших целей. Не забывайте, что обратиться за помощью – это зрелый и ответственный шаг, который говорит о вашем стремлении к личному развитию. Позвольте профессионалам поддержать вас на вашем пути к победе над самосаботажем. Откройте дверь к новым познаниям о себе и возможностям для позитивных изменений. Ваше открытие и рост – это ваша индивидуальная и неповторимая история. Позвольте профессионалам помочь вам сделать эту историю более яркой, успешной и счастливой. Запомните, что вы заслуживаете счастливой и сбалансированной жизни, и профессиональная поддержка поможет вам достичь этой гармонии. Друзья, построение поддерживающего окружения – это важный шаг на пути к жизни без самосаботажа. Объединяйтесь с единомышленниками, просите помощи, окружите себя позитивными и вдохновляющими людьми. Избегайте отрицательных влияний и обращайтесь за профессиональной поддержкой. Ваше окружение может стать вашей опорой, которая поможет вам преодолевать трудности и добиваться успеха.